Благодарности. История зародилась благодаря письму из Бостона, написанному моим дорогим другом и коллегой Л. М. Винсентом, чьи наставления и поддержку я бессовестно превратила в нечто жуткое. Благодарю тебя, Лэри, за твою щедрость и проницательность. Первая искра этой истории получила грант от культурного фонда Copyright Agency, который поддерживал мою работу в мягко говоря, трудный год. Для меня большая честь получить этот грант, и я примнога за него признательна. Рукопись проверяли Майкл Бленкинс, Лид Генри и Роберт Гот. в Австралии и замечательная Барбара Питерс в США. Не перестану благодарить вас за ваше время, вашу поддержку, ваши советы и ваш энтузиазм. Мой блестящий, увлечённый делом агент Джил Мар продвигала рукопись и нашла ей идеальный дом у Анны Майклс и Дианы Дибьяс в Sourcebooks. Они вырастили из неё лучшую книгу, которой она могла быть. Спасибо вам огромное за то, что верили в моё произведение и за ваш вклад в этот роман. Я примнога благодарна. Бет Дэвени корректировала текст и удостоверилась, что читатели не найдут в нём моих опечаток. Спасибо тебе, Бет. А затем невероятное. Талантливая команда Sourcebooks превратила мою историю в книгу, которую вы видите перед собой. Спасибо, что взяли её в руки.